«Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром, мисс Лэмберт», — заметил юноша. «Вы собираетесь ставить новую пьесу?» «Отнюдь», — ответил Майкл. «Мы делаем полные сборы». Майкл решил, что мы немного разболтались, и назначил репетицию. «И очень этому рад».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 «Мне бы очень хотелось пойти еще раз горячо», — сказал юноша, — «я видел спектакль уже три раза». «Неужели?» — изумленно воскликнула Джулия, хотя она прекрасно помнила, что Майкл ей об этом говорил. «Конечно, пьеска это не так плоха, она вполне отвечает своему назначению, но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось трижды смотреть ее». «Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры».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 «Правда, подарите?» Он снова вспыхнул, его голубые глаза засияли. А он и впрямь очень-очень мил. Красивым юноше, пожалуй, назвать было нельзя, но у него было открытое прямодушное лицо, а застенчивость казалась даже привлекательной. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены, и Джулия подумала, насколько больше бы ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантином.